На 1 килограмм муки понадобится 2 яйца, 1 стакан сахара, половина стакана оливкового или растительного рафинированного масла, сухие дрожжи, 1 пакетик и 1 стакан горячей воды. Просеять в миску почти всю муку, 3 четверти. Добавить сахар, масло, дрожжи, яйца. Медленно подливая горячую воду, перемешать тесто ложкой По консистенции оно должно напоминать густую сметану. После этого постепенно досыпать оставшуюся муку и замесить тесто уже руками. Тесто накрыть полотенцем и поставить в теплое место на пару часов. Оно должно увеличиться в объеме раза в три. Готовое тесто обмять, слегка присыпая муку. Стол посыпать мукой, выложить тесто и разделить на три равные части. Сформовать шарики. Каждый из них раскатать в форме длинной колбаски, залепить сверху края и заплести, как косичку. Концы также слепить вместе. Переложить халу на пергаментную бумагу и смазать взбитым яйцом. Можно посыпать маком или конжотом. Выпекать около получаса при температуре 180 градусов. Халу лучше отрывать руками, а не резать. Для детей можно приготовить сладкую халу. Тогда сначала колобочки размять в длинную лепешку, смазать каждую вареньем, джемом или шоколадной пастой, а потом свернуть лепешки колбаской, чтобы начинка оказалась внутри, заплести косичку и выпекать так же, как и обычную.